Дзёта и его слушатель Цурамото Тасиро. Во время своей первой встречи с Дзёта Цурамото Матадземон Тасиро состоял на официальной службе. Он был сильным молодым человеком 32 или 33 лет, на 20 лет моложе Дзёта. Как я уже говорил, эпохи Гэнроку и Коэй были временами ренессанса, ознаменованного появлением поэзии басё. Трагедии Тикамацу и литературных произведений Сайкаку прошло 80 лет после эпох Кейтё и Генна. Из-за этого времени появилось много серьёзных работ по конфуцианству, воинскому искусству и заповедям самураев. Не только городские купцы, но и самураи теперь искали эстетическое удовлетворение в поэзии, музыке и танцах. Руководство по самурайской этике, трактаты конфуцианцев и дискуссии о боевых искусствах постепенно вырождались в досужие философствования. Автор Хагакуры Дзёте Дзинемон Ямамото родился в городе Кататая в провинции Сага, 11-го дня 6-го месяца 2-го года Мандзи, 1659-го. и, как уже говорилось, умер в возрасте 61-го года 10-го дня 10-го месяца 4-го года Кёхо, 1719-го. Обращаясь к его биографии, мы узнаем, что у него было два брата и три сестры. Он был самым младшим ребенком в семье Сигедзуми Дзинамона Ямамото. Его отец был младшим братом Киоаки Дзинамона Накано. И был принят в семью Монохаро Сукубе Ямамото. Имя Дзинемон было дано ему по велению даймё. И Киёаки Накано был первым, Сигадзуми Ямамото вторым, а Дзётэ третьим человеком, который носил это имя. Этих трёх самураев называли тремя поколениями Накано. Дзётэ потерял отца в 11 лет. и получил общее образование, занимаясь под руководством своего двоюродного брата Цунехару Городзаэмона Ямамото, который был на 20 лет старше его. Хотя он изучал конфуцианство и буддизм под руководством Итеи Исиды и дзенского мастера Таннена, он не мог полностью посвятить себя академическим знаниям. Впоследствии на дзёте сильно повлиял дзенский мастер Рёэй, под впечатлением от наставлений которого после смерти хозяина Дзёти поселился в уединении, где надо полагать, постиг тайны дзен. Дзёти обладал познаниями в боевых искусствах, поскольку в возрасте 24 лет выступил в роли кайсяку на ритуальном самоубийстве своего двоюродного брата. Дзёти также достиг успехов в сочинении хайку и вака. И когда Даймё Мицусига направил его в Киото. Он получил тем от своего учителя поэзии Санори -э Ниси Сандзё диплом постижения тайн вака, древних и современных. Уйдя в отставку, Дзёти взял себе имя Дзёти Кёкудзан, вечное утро или гора на рассвете. Назвал свою хижину Тёкен, чертог утреннего солнца. И жил в уединении с дзэнским мастером Рёем. В августе 3-го года Сётоку, 1713, -го, в курорте Типару, где жил Дзётэ, была погребена вдова Мицусига, госпожа Рэдзуин. И тогда он из уважения к ней переселился в местность Акагума, неподалёку от деревни Касуга. Дзёте был также автором книги Собрание моих смиренных мнений Гукэнсю, которую он написал во втором месяце пятого года Хэй 1708 в возрасте 50 лет в назидание своему приёмному сыну Гонодзё. У Дзёте было две дочери, старшая из которых умерла в юности. Вторая дочь вышла замуж за человека, который взял её к себе в дом. На случилось так, что дёти пережили их обоих.